Глава седьмая. На чердаке. Прошло пять дней, как я ударил по носу Витика, а никакого возмездия пока что не было. Но я подозревал, что такая медлительность не к добру. На основании своего жизненного опыта я давно уже вывел один закон, который про себя именовал законом брошенного щенка. Чем длиннее срок между совершением проступка и возмездием за него, тем сильнее возмездие. Ибо если проступок сразу же не погашен, он начинает жить уже независимо от тебя, как щенок, выброшенный на улицу. Он может и сдохнуть, но чаще он выживает, шляется где-то, чем-то питается, растет и вырастает в большую злую собаку. И однажды он неожиданно кидается на тебя из-за угла, наровя вцепиться в горло. Но на этот раз щенок, к счастью, рос недолго. На шестой день после моего столкновения с Витиком, в час, когда шла лекция по физике, раздался вежливый стук в дверь. В аудиторию вошел Петр Петрович Жеребуд и попросил преподавателя Лежнева отпустить меня. По лицу Витика Бармаковского поползла довольная улыбка. Он понимающе взглянул на меня. «Что, ущучили тебя, голубчик?» Жеребуд был завучем, он ведал учебными кадрами. А кроме того, он был ответственным за состояние ПВХО на территории техникума. Но для всех было ясно, что за мной он явился не по делам противовоздушной и противохимической обороны. Когда я выходил вслед за ним из физического кабинета, Володя и Костя поднялись со своих мест и хотели идти вместе со мной, но жеребут сделал им предупреждающий знак: сидите, мол. Он молча зашагал по длинному коридору. Я шел за ним. В состоянии бодрой безнадежности, когда знаешь, что добра ждать нечего и не за что цепляться. Все уже решено. Но вот Жеребут провел меня мимо своего кабинета, и во мне проснулась тихая и робкая надежда. Может, еще и обойдется как-то это дело. Жеребуда боялись из-за его должности и не любили за мрачный нрав. Но к нам, четырем бывшим деддомовцам, он относился с тайной симпатией. Он иногда выручал нас. Например, месяца два тому назад Володька засыпался на том, что в тетрадке по химии писал поэму «Триппериада». Никакой особенной похабщины в ней не было. Но Володька после письменной издал именно эту тетрадку. Конечно, по ошибке. У него были две тетради по химии. А преподаватель поднял шум. Он решил, что это издевательство над наукой, и Володьке грозили большие неприятности. Жеребут как-то сумел дать этому задний ход, И все обошлось. Дело в том, что жеребут был вроде нас, без роду без племени, воспитывался еще в царское время в благотворительном приюте для подкидышей и хлебнул соленого не меньше, чем мы. Сейчас дело было неясно. Жеребут грузно шагал впереди меня, аж паркет поскрипывал. Мы вошли в зал голой Маши. Сквозь ее светлое стеклянное тело пробивался тусклый свет, за ее несуществующей спиной. Метались снежинки. Лицо у Маши было настороженно-озорное. Казалось, она раздумывает, не спрыгнуть ли ей с окна сюда, в трапезную. Вот возьмет и спрыгнет, и вслед за ней в освободившийся вырез окна в зал ворвется в юго. Мы свернули в неприметный боковой коридорчик, а оттуда — на черную лестницу. По ней поднялись на чердак. У двери, в лестничном тупике — Валялись ломаные стулья, ржавые и рваные кроватные сетки, всякий лежалый хлам, собранный на субботнике и приготовленный к выносу на двор. На самом чердаке было довольно чисто. Кое-где стояли красные ящики с песком и воткнутыми в него лопатами. Горело несколько лампочек, из полукруглых слуховых окошек струился белесый метельный свет. Пахло золой, кошками, сухой пылью и свежей краской. Слышно было, как ходит над крышей в южный ветер, как где-то вдали воет на повороте трамвай. И в то же время стояла здесь какая-то своя автономная тишина. Жеребут привел меня в дальний конец чердака и показал на ведро с краской и на недокрашенную балку. «Докрась эту балку и вот эту еще, и еще вот эти подпоры», — сказал он. «Из семнадцатой группы и красили, да не докрасили» а завтра районный инспектор придет проверять. Я начал красить толстую деревянную балку, идущую понизу, поперек чердака. Краску кто-то развел в самый раз, не густо и не жутко. Это была силикатная противопожарная краска. Я водил кистью по балке, и балка становилась зеленовато-серой, красивой. Мне всегда нравилось красить. Казалось, от тонкого слоя красящего вещества Вещь и внутри становится другой, меняется и облагораживается вся целиком. Если бы людей можно было бы красить, вот это да! Какую-нибудь сволочь вроде Витика, если бы можно было перекрасить в хорошего парня, вот это бы да! Жеребут постоял около меня, одобрительно поглядывая на мое старание. Затем он пошел на лестничную площадку и стал неуклюже возиться со сваленным там хламом чтобы потом его удобнее было выносить. Я слушал, как он тяжело ворочается, будто медведь. Видно, осточертело ему сидеть в своем кабинете. На душе у меня становилось все легче. Я понял, что если бы жеребут хотел сыграть мне вышибательный марш из техникума, не повел бы он меня сюда. Потом он кончил возню с чердачным барахлом и опять подошел ближе ко мне. Я думал, что он начнет какой-нибудь серьезный разговор но он, как-то нелепо согнувшись, встал у выема слухового окошка и вдруг запел очень тонким и жалобным, совсем не своим голосом. — Эх, полна-полна коробушка, только слушай да молчи, в нашем Варенском приютике очень славные харчи. «Каша не немытая, масло с тем пополам, а на ужин нам положено три капустинки гнилых». Он тянул эту свою приютскую песню, будто нищий на барахолке. «Я продолжал работать. Я понимал, что если брошу кисть и уставлюсь на него, я его обижу». Ведь как бы человек плохо не пел, ему иногда очень хочется, чтобы его кто-нибудь послушал. Послушал не ради похвалы, а ради самой песни. Он поет будто в шутку, будто смеясь и над песней, и над собой. Он делает вид, будто дурачится. А на самом-то деле ему очень хочется, чтобы кто-то принял его песню к сердцу. Когда же ребут кончил пение и, разогнувшись, отошел от чердачного окошка, я тоже запел. Не прерывая работы. Равномерно водя кистью по балке, я пел старую деддомовскую песенку. «Когда я был дежурным, носил я брюки-клёш, Соломенную шляпу, в кармане финский нож, подметки рантовые и торба на боку, Подайте, Христа ради, работать не могу!» Жеребут тоже не пялился на меня и не перебивал, Хоть голос у меня был не лучше, чем у него. Он стоял себе в сторонке потом прошелся по чердаку, снова подошел ко мне. Я понял, что сейчас он начнет разговор. И он начал, повел его издалека с педагогическим подходом. «Самого хорошего из вашей четверки на войне убило», — пробурчал он. «А вы трое, трепачи, гопники, всех вас из техникума гнать надо. То этот поэт ваш похобень в тетрадке пишет, то этот Константин Звягин, черт одноглазый, Пробки пережег в техникуме, час без света сидели. А теперь вот ты до драки докатился, побил общественника. Знаешь, чем это пахнет? — Гад он ползучий, а никакой не общественник, — ответил я. — Гад, не гад, а дело плохое заварилось. Потому бдительность нужна. Время такое. Он на тебя заявление подал. Там разные высказывания тебе приписаны. А время такое... «А какое время?» – спросил я. «Ну, какое? Военное, что ли? Война-то кончилась?» «Война ни при чем. О войне речи нет. Но капиталистическое окружение. Понял? Время такое. Надо тебе спрыгнуть с этого эскалатора». «С какого эскалатора?» «Был в Москве. Метро видал?» «Вот с такого эскалатора. Ты на него ступишь и несет тебя вниз. И как ты вверх не беги, как не крутись...» тебя уже все равно вниз снесет». «Так и тут. Раз попал на заметку, теперь к тебе все липнуть будет. Все, в чем и не виноват. И будет тебя тащить все вниз и вниз. Доходит до сознания». «Доходит», — ответил я. «Здорово видно, этот винтик на меня накапал. Да и Люсенда, видно, подмогла, сука безхвостая. «Не ругайся, не маленький», — пробурчал жеребут. «Думай о том, как с эскалата распрыгнуть. — Дался ему этот эскалатор, — подумал я. — И как с него теперь спрыгнешь? — Ну? — Не знаю, — сказал я. — Теперь мне все барабир. — Ладно, я тебе помогу. Но это в последний раз. Это уж в память Семьянинова. Хороший был парень. — Так слушай. В техникум пришло письмо с Амушевского завода. Там горный сдров на мазут переводят. Тем временно нужен человек, который на мазутных горнах работал. Ты ведь до техникума на трудящимся работал? Кочегаром? Да, недолго работал. Потом мы все четверо в техникум пошли. Но на мазутных горнах работал. И на дровяном работал. Дровяной там только один. Так вот, надо тебе заявление подать, что хочешь своей волей ехать на Амушевский. Хочешь помочь налаживать там. У тебя и теоретическая подготовка теперь есть. Не на совсем туда? Нет. До осени там пробудешь а потом вернешься сюда на третий курс. А за второй, что досрочно сдашь, а что, когда вернешься? У тебя ведь хвостов нет? Нет. Но я же знаю, учишься ты неплохо. Умная голова, а дураку досталось. Завтра подай заявление. Пиши от всего сердца взволнованным почерком, чтоб энтузиазм был виден. И на меня не ссылайся, о разговоре этом нашем забудь. Говори, мол, узнал сам, пронюхал». Хочу практически поработать, работа и исправить ряд своих ошибок. Рад, мол, буду. Да это и правда будет, — сказал я. Я рад буду. Это же интересно. Ну и зарплата. А людей зря не ругай. Как ты эту Людмилу Рязанцеву обозвал, а? А она, когда ее вызвал я по твоему делу для разговора, она за тебя упрашивала. Сказала, что ты ее не щипал. Руки ни на кого не подымал. Даже ревела у меня в твою пользу. Я просто дурак, что ее ругал. Я и не думал, что она такая. Тут же Ребут, считая разговор оконченным, отошел в сторонку и жалобно запел. Не дождаться мне пышного лета, не дождаться весеннего дня. Помолись за меня, дорогая, скоро-скоро не станет меня. Будет хмуро осеннее утро, Будет дождик слегка моросить, Труп мой снимут с приютской постели И без слез понесут хоронить. Он кончил петь, сам себе улыбнулся, Потом с довольным видом осмотрел мою работу и сказал, — Докрашивай эту стойку, а этих балок не крась, хватит с тебя. Завтра я сюда всю восьмую группу пригоню. Жеребут ушел. Я подошел к полукруглому чердачному окошечку. Ветер уже утих. Серое небо, стены невысоких окрестных строений, все было в белых точках, плывущих вниз. По дальней железнодорожной насыпи медленно шел поезд, и он был весь в белых точках. Потом мне стало казаться, что снежинки стоят на месте, а все остальное тянется ввысь, растет вместе со мной. Мне даже почудилось — это я сплю, и лечу во сне, и легко несу с собой в высоту весь мир. Паровоз вдалеке закричал тоскливо и тревожно, но в сердце у меня полыхнула смутная радость. Услыхав этот паровозный гудок, несколько пухлых снежинок испугались, кинулись ко мне и прилипли к стеклу. И вдруг они начали таять. Весна была на подходе.